Правда. Ранним утром 19 июня 2014 года Saab модели 95 цвета шампанского свернул с шоссе E22. Машина направилась по дороге Гамлебю. Это второй по величине округ коммуны Вестеровик с населением почти 3000 человек. Автомобиль проехал мимо деревни Багиторп, расположенной в паре сотен метров от побережья Балтики. С берега виден остров Улеви, вдоль которого судоходный канал идёт на юго-восток, минуя Вестервик, за которым раскинулся архипелаг. Дальше на востоке расположен остров Готланд. Гамлебю находится прямо на берегу. Похоже на Стокгольмский архипелаг, только мимо не снуют паромы, и нет безумных цен на недвижимость. Его жители отдают больше голосов за центральную партию, чем в среднем по Швеции. Несмотря на то, что большинство мест в самоуправлении стабильно получают социал-демократы. Средний возраст населения 53 года. Средняя зарплата около 20.000 крон в месяц. Промышленная зона, ранее муниципальное образование, где всё ещё хорошо чувствует себя малый бизнес, хотя этот округ ещё в 1400-х годах утратил значение главной гавани Лена. Мартин сидел за рулём машины матери. Она должил её под предлогом, что днём собирается встретиться с друзьями на Элленде. Солнце взошло давно. На часах было 7 часов 35 минут утра. К этому моменту он уже 42 минуты говорил с Терезой по телефону. Вторник предпраздничный день, канун Митсоммара. На улице почти никого. Мартин ехал по улице Эстраринквеген в сторону Варвсгатан и дальше вокруг горы Гарпедансбергет. Говорит согласно местному сказанию, жил великан Гарпе. В нём говорится, что однажды великан, движимый злобой и похотью, в поисках жены великанши явился к людям. Они уловкой заставили великана съесть сотню сырых недошедших буханок хлеба. А позже, когда тот пустился в плес, буханки в животе распухли и разорвали его на куски. Останки продолжали распухать, пока не окаменели и не превратились в скалу. Теперь она смотрит сверху на Гамлебео, чудовище, побеждённое хитростью. В районе 8 утра Мартин припарковал машину во дворе дома Андерсалин Форса и встретился с Тарезой. Я решила не проявлять слабости. В таких ситуациях это всегда только вредит. Мартин вошёл в дом, снял куртку, и мы поднялись наверх в комнату, где я ночевала. Он думал, что мы переспим, а потом поболтаем и посмотрим фильм. Но я сразу задала вопрос, что такого он хотел рассказать, чего не мог сказать по телефону. Сначала он ответил, что ему не очень нравится моя работа охранника и роль в Missing People. Я повторила, что я не полицейский и нахожусь здесь для оказания поддержки близким пропавшего, и если они хотят чем-то поделиться. Мартин хотел разговаривать со мной как с человеком, который его понимает, а не с сотрудницей Missing People. Он несколько раз повторил, что хочет что-то рассказать. Но не уверен, можно ли мне верить. Он был встревожен и резко менял темы разговора, постоянно возвращался ко мне, как я себя чувствую, какая я в обычной жизни. Стало понятно, что не могу толкать его к тем вопросам, ответы на которые хочу получить. Тогда мы заговорили о наших отцах. У них было кое-что общее. У обоих нашли рак. Я рассказала, что у меня были короткие отношения с парнем, у которого был рак. В серьёзных случаях людям обычно приходится ехать в Линчупинг на операцию. Тема более нейтральная, чем собственная личность Терезы, но в то же время и здесь было чем поделиться, рассказать что-то личное, как бывает, когда строишь дружбу или отношения. И всё же она дала понять, что сейчас между ними ничего не может быть. Тереза работала в полиции охранником и руководила отделением Missing People, поэтому не могла встречаться с фигурантом уголовного дела. Мартин должен это понять. Его огромный секрет, как невидимый великан, стоял между ними ощутимой преградой на пути к спасению мужчины. Тереза старательно избегала называть имя Йорна, говорила о деле и что они с коллегами обязаны продолжать поиски, и что она всё ещё ждала развязки. Мартин, казалось, находился на грани срыва. Психологический стресс отразился на нём физически. Когда он вошёл, Тереза подумала, что не встречала в жизни человека, который нервничал бы сильнее. В довершение всего, он переживал из-за проблем в отношениях с Сарой. Она ругалась и говорила, что Мартин не заботится о Винсе, что ей приходится нянчиться с ним как со вторым ребёнком. Я ответила, что, как мне казалось, Мартин хотел бы услышать: "Я здесь, и он может на меня рассчитывать". Когда он начал рассказывать, как застукал её с новым парнем Йоханом и разбил руку, Тереза показала на его костяшки, совершенно на её взгляд не разбитые, и назвала его вруном. Ни порезов от щехто зубов, ни отёка от удара. Она сказала это, но угады ты попала в точку, да он ударил кулаком в стену не слишком сильно. Тереза снова стала мистической фигурой, которая видит то, что другие не замечают, и читает мужчину как открытую книгу. Мистическая фигура, способная побеждать зло. Я сказала, что на него написали бы заявление, если бы он двинул кому-то в челюсть, а такого не было. Тогда он решил, что я искала его в базе данных полиции. Я не ответила, когда он спросил, только улыбнулась. Первое правило хорошего лгуна держаться как можно ближе к правде. Второе избегать утверждений, которые легко проверить. Третье предоставить фантазии собеседника возможность разгуляться. После этого у Мартина расширились зрачки. Тогда я сказала, что знаю о его вранье и что видела это несколько раз. Он спросил, как я это поняла и в чём он соврал. Я ответила, что в тот раз, когда мы с Агнеттой приходили в Сталлигордн, и он не пустил нас, Сара была дома. Его зрачки снова расширились. Действительно, так и было, рассказал он позже. Когда они постучали в дверь, Сара побежала на второй этаж и зажала рот Винсу, чтобы он их не выдал. В поэтичной цитате о том, что глаза зеркало души, есть крупица научной истины. Существует несколько теорий, что человеческие глаза реагируют на чувства и мысли, и на это невозможно повлиять. Когда человек думает над проблемой, он пытается воспринять как можно больше информации, чтобы найти решение: больше света, больше деталей. Когда проблема становится слишком сложной или угрожающей, и мощности процессора не хватает, Мозг отключается, зрачки сужаются. Подсознание говорит остави это, двигайся дальше. Диафрагма глаза пульсирует в такт вычислениям древнего механизма в мозгу. Также и в ситуации сильного напряжения, эмоционального стресса. Если человек столкнулся с чем-то страшным, с опасностью, зрачки расширяются. Тело готовится к борьбе или к побегу, пытается собрать как можно больше данных, чтобы понять, где угроза и препятствие. Тереза не изучала распознавание лжи в деталях, но оказалось не трудно прочитать реакцию Мартина с помощью изменения зрачков. Он спросил, как я так легко читаю его, когда полиция не могла раскусить два года. Я сказала, что мы в обществе друг друга более расслаблены, возможно, дело в этом. Тогда он наконец сказал: "Ты думаешь, я имею отношение к Йоруну?" И ответила, что не думаю, а знаю. И зрачки снова расширились. С нижнего этажа порой доносился стук. Птицы прилетали на подоконник в поисках крошек и стучали клювом, чем раздражали Терезу. Прошло уже несколько часов, и наконец наступил момент истины. Закусочная Улины в центре Гамлебию уже давно открылась. Она была голодна, но прервать беседу было нельзя, иначе вся магия момента разрушится. Вдруг зазвонил телефон, который лежал экраном вверх. Навысветилось имя абонента Ульф Мартинсон, крим. Комиссар полиции, следователь, глава расследования решил ей позвонить, хотя должен был сделать это вчера вечером. Нужно было что-то быстро предпринять. Если ответить, Мартин поймёт, что Мартинсону всё известно. А если догадается, что Тереза ведёт двойную игру, ситуация может выйти из-под контроля. Мужчина мог наброситься на неё. Он сидел на пути к двери, так что убежать не получится. Мартинсон, конечно, услышит звуки драки в доме, но Мартин успеет несколько раз её убить, прежде чем комиссар пришлёт патруль. Нужно спокойно успеть поджечь дом с телом, сесть в Saab и уехать. По дороге в северную фёрлюсу он мог заглянуть к ней домой в Оскерсхам, а там её дети. Если не ответить, Мартин всё равно может что-то заподозрить, даже если не бросится, момент будет упущен. Шанс получить признание будет утрачен. Видишь, помени чёрта, сказала Тереза и показала телефон. Она тут же придумала версию, что Missing People снова проводили поиск, и полиция хотела знать о результатах. Он постоянно мне звонит, чтобы узнать про нашу деятельность, но сейчас не до него, правда? Хватит ему разнюхивать. Тереза убрала телефон и не моргая посмотрела Мартину прямо в глаза. Теперь остались только он и она. Никакой полиции, соседей, жон, мужей, родителей. Больше не перед кем врать. Может, я знаю больше, чем нужно, сказал он и начал говорить о том, как Йорн портил Саре жизнь, и это привело к исчезновению. Но куда он делся? Люди же не испаряются в воздухе, воскликнула я. Я знаю, что ты в курсе, где он, и уверена, что ты имеешь к этому отношение, ответила я Мартину. За время разговора он несколько раз сбегал в туалет. Ненадолго. Каждый раз возвращался через минуту, которая было достаточно, чтобы наклониться над раковиной, опираясь руками о края, посмотреть пустыми глазами в зеркало, сплюнуть, когда тошнота подступает к горлу, плеснуть водой в лицо, сделать глубокий вдох. Вернуться к реальности происходящего и найти в себе силы продолжить разговор. Когда он в очередной раз пришёл, Тереза сказала: "Разве ты ещё не понял, что я вижу тебя насквозь?" Он был загнан в угол и собственными деяниями, и всем, что произошло с августа 2012 года. Теперь мужчина упорно и настойчиво отрезал себе последний путь к отступлению. Тереза никогда бы не остановилась. Ему некуда бежать. Всего два варианта: бороться дальше или сдаться. Слова пылелись рекой. Он рассказал, что Сара пыталась убить Йору на раньше комбайном в лесу во время работы. Это выглядело бы как несчастный случай, но ей не хватило духа. Тогда они решили, что Мартин его застрелит. Сара хотела сделать это ночью, но он считал, что лучше утром. Закапывая труп в это время, они сойдут за простых работников в поле. Чётко, просто и прямолинейно. Мы убили Йорна. Я убил Йорна. У Терезы получилось. Правда, она всё ещё ничего не раскрыла, только отыскала конец нитки в этом запутанном клубке. Мартин за полс на кровати свернулся комочком, стал жаловаться, что болит живот, прислонился к Терезе, будто в поисках опоры. Она больше не видела ни его зрачков, ни глаз, ни выражения, вообще лица не видела. Женщина положила руки ему на плечи, стала гладить по голове, как мать утешает ребёнка, когда у него что-то болит. Всё будет хорошо. Как должно быть ужасно держать в себе подобное так долго. Убийство было тщательно подготовлено. Могилу выкопали наканоне. На назначенном утром Сара была дома, чтобы впустить Мартина. Он взял одну из охотничьих ружей отца из сейфа, зарядил патронами разного калибра, тройкой и пятёркой. Один чуть грубее, потому что Мартин не был уверен, какого из них будет достаточно. Парень толком не умел стрелять, поэтому зарядил оба патрона. Мартин рассказал, как зашёл в комнату Йорна. Тот лежал на боку лицом к стене. Когда он был в полутора метрах от мужчины, тот повернулся и собирался что-то крикнуть, тогда Мартин выстрелил. То, что случилось потом, было гораздо грязнее, чем в кино или компьютерной игре. Один глаз почти вылетел из глазницы, и запах, омерзительный запах заполнил комнату. Мартина снова затошнило, заболел живот. В кошмарных снах ему виделся не сам выстрел, ни кровь, И не тот факт, что он убил человека. Его взгляд, этот же взгляд всё ещё мучает меня. Он пошёл в туалет, на этот раз шлюзы открылись. Колебания исчезли, и кажется, что Мартин с облегчением освобождался от всего, будто опустошал организм от вонючей мерзости, гнившей внутри целую вечность. Трудно сказать, сколько времени занял рассказ. Чтобы как-то ограничить эту встречу по времени, я сказала, что Андерс приятелям придут домой в 4. Правда, они должны были появиться не раньше 6. Я сосредоточилась на том, чтобы запомнить всё. Он говорил несколько часов, ни разу не заплакал, хотя ему было тяжело. Пока Мартин исповедовался, несколько раз звонил его телефон. Это была Сара, но он не брал трубку. К середине дня 19 июня 2014 года Тарезо узнала всё о том, как Мартин и Сара обсуждали, планировали, готовили и в конце концов совершили убийство Йорна. В этот момент она фактически стала участницей заговора. Мартин рассказал о выстреле и его последствиях, о крови, о брезенте, который Сара привезла, чтобы завернуть в него тело убитого отца, о том, как они с трудом несли и тащили волокли его в гараж в подвале. О крови, которая размазалась по паркету. вылилась на пол в гараже и стекла в водосток о том как они вдвоём с трудом загрузили труп в пикап чтобы отвезти к могиле вдвоём против всего мира теперь Тереза знала всё хотя на практике это знание ничего не значило пока нет тела нет преступления сара и мартин убрали в доме в тот же день к 14 часам 30 августа 2012 года Они уже избавились от трупа и вычистили спальню. Этого оказалось достаточно, чтобы инспектор Йонас Блумгрен, который пришёл в дом с обыском через неделю, не заметил ничего подозрительного. Первое, от чего поспешил избавиться Мартин, были пустые гильзы от патронов. На всякий случай он ехал довольно далеко вглубь страны, в район Трикантена, и выбросил их в реку. Мобильный телефон Йорна разбил молотком и выкинул осколки в хранилище для навоза. Паспорт обитово бросил в камин дома на ферме отца. Остальные личные вещи они сожгли на костре в лесу вместе с другим хламом. Затем тщательно отремонтировали спальню. Сожгли мебель, вычистили и отмыли всё, не жалея моющего средства Cillit Bang. Отскребли и отскоблили стены и потолок, чтобы убрать пятна крови, переклеили обои, сорвали линолеум, обнаружив под ним засохшую кровь, которую тоже отмыли Cillit. Даже ружьё разобрали и промыли сильным моющим средством, сполоснули водой и дали просохнуть прежде чем собрали снова. Водосток в гараже тоже тщательно промыли. Рассказы и все обстоятельства были очень похожи на правду. Но как бы убедительно Тереза ни пересказала всё услышанное полиции, оказавшись на допросе или в суде, Мартин будет отрицать каждое слово. Его отпустят в тот же день. Может, эксперты отыщут какие-то следы в отремонтированной спальне Йорна теперь, когда будут знать точное место. Возможно, даже следы крови, которые совпадут с образцом ДНК с зубной щетки убитого. Но что это докажет? Что тот однажды истек кровью в собственном доме? Когда? Определение возраста следов крови отдельная наука. Такие данные легко поставить под сомнение, причём вполне оправданно. Конечно, случалось, что людей осуждали за убийство и без найденного тела. Однако в этих случаях были более весомые доказательства, чем история, рассказанная деревенским мальчишкой в рунном хвостоном, которую бросила девушка другой женщине, охраннику полиции во время тайной встречи, произошедший впреки запрету комиссара криминальной полиции Кальмера. Теперь Тереза знала, как всё произошло, и была уверена, что так всё и было. Однако в истории оставалось много вопросов. Где похоронен Йорн? Куда отвезли тело? Как от него избавились? Из их разговора следовало, что тело было захоронено где-то выше по течению водостока, который заканчивался в пруду в конце деревни. Мартин боялся, что рано или поздно методично прочёсывая местность, миссимпл найдут могилу, поэтому проще было рассказать всё сейчас и с её помощью избежать наказания. Может, ему придётся провести за решёткой некоторое время, день, два, может, неделю. Тереза заверила, что снять отпечатки пальцев с пластика через 2 года невозможно. Как и выяснить, из какого именно ружья сделан выстрел. Так он будет под подозрением, но осудить не смогут. Женщина была в этом уверена. Главное, чтобы они с Сарой, несмотря на него, урядится в отношениях, действовали сообща. Тогда всё разрешится. Да, Мартин сказал, что они давно обо всём договорились. Осталось позаботиться о паре мелочей. Маленький кусочек металла, который остался от сожжённого паспорта Йорна, и сапоги, в которых Мартин стрелял, всё ещё стояли дома, в амбаре. Я сказала, что от этих вещей надо избавиться. Всё это нужно уничтожить. После разговора он должен поехать домой и сжечь сапоги, выбросить всё. Тереза дала Мартину этот совет с целью подыграть, создать ещё один общий секрет, притвориться, что помогает. Она посчитала это необходимым. До сих пор Мартин слушался малейшего её слова. Пришло время проверить доверие и потребовать ответа на главный вопрос. Я сказала, что осталась самой искусной, чтобы помочь ему, мне надо знать, где тело, иначе его не найдут, и это никогда не кончится. Тереза произнесла это нейтральным голосом, будто всё, что услышала, было совершенно обыденно, знакомо, и только подтвердило то, что она уже знала. Она ведь умела предугадывать, что ждёт за поворотом, и видела людей насквозь, была способна решить любой вопрос. Женщина предложила Мартину спуститься на нижний этаж, показать место пальцем на карте, а потом пойти перекусить. У него урчало в животе, то ли от стресса, то ли просто от голода. Тереза предположила последнее. Она пропустила его вперёд на выходе из комнаты, чтобы не спускаться по лестнице впереди него. Не хотелось, чтобы последним, что она почувствует в жизни, стал толчок ногой между лопаток, приземление на пол лицом, ощущение, как его пальцы сжимают горло и при этом ни единого шанса на самозащиту. Лестница заскрипела под его весом. Тереза взяла телефон и успела включить звукозапись. Мартин ничего не заметил. Нож остался лежать под книгой на тумбочке возле кровати. Мужчина снова пошёл в туалет, а она уверенным шагом направилась в кабинет. Спина прямая, плечи опущены, осталась всего одна и единственная деталь. Тереза достала подробные карты Северной Фёрджессы и разложила их на письменном столе. И только в этот момент заметила, что висит на стене Два ледоруба, отблескивающих зеленоватым металлом, с вытянутым лезвием, острые, как бритва, на удобной высоте, чтобы схватить рукой, будто сделанные, чтобы зарубить человека. Чёрт. Тереза услышала, как открылась дверь туалета.